был вынужден обратиться к арматуре из Сен-Мало. Кроме как на французском корабле попасть в Марокко в 1702 году было невозможно. н о теперь главное, ради какого сокровища и приза, дороже которого нет на свете, вознамерился и п и н предпринять дальнее и рискованное плавание, да еще в столь тяжелое время, на суше и на море уж скоро год, как шла большая резня, вошедшая в историю под названием «Войны за испанское наследство».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 Выйду через 96 минут и величественно укатила на своей коляске в спальню. Среди прочих чудачеств старая дама в последнее время е щ е и увлекалась нумерологией. Самыми благоприятными числами считала 8 и 12. Сон продолжительностью 8 на 12 минут должен был полностью восстановить е е физические и нравственные силы, подорванные инцидентом в бассейне. Четверть часа назад, получив от т е т и документ, Ника был слегка заинтригован, не более. Теперь же буквально бурлил от нетерпения. Ждать еще ч а с 2 0 пока тетушка соизволит выйти и ответить на вопросы, это было невыносимо. Но, зная Синтию, ф а н д о р и н отлично понимал, другого выхода нет. Еще никому и никогда не удавалось заставить мисс Борсхет переменить принятое решение. К тому же потрясение действительно было нешуточным. Старушка, безусловно, нуждалась в отдыхе. Тетя самых честных правил.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 Кузина покойной матери, мисс Синтия б о р с х е т старая дева, всю жизнь проведшая в Кенском поместье, с самого рождения доставляла родственнику массу хлопот. Она, безусловно, любила своего маленького Ники, но, будучи существом с б а л м о ш н ы м и эксцентричным, изливала свою любовь очень утомительными способами. Во-первых, она всегда знала, что он должен делать и чего не должен. Во-вторых, без конца ссорилась с ним и мирилась, причем,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 По бестолковости Николай Александрович не удосужился спросить, во сколько обойдется починка до ремонта, но потом было уже поздно, чтобы расплатиться с мастером, пришлось продавать машину. Избавиться же от часов не представлялось возможным,